Любовь и все остальные. Август 1903 года, в старинной дворянской усадьбе Шахматова, в самом разгаре шла свадьба. Жених и невеста были счастливы, не сводили глаз друг с друга. Когда молодые прикрыли с собой дверь спальни, невеста испытала некоторое волнение в свойственный момент. Однако, взглянув на своего новоиспеченного мужа, заволновалась. На нем не было лица. Любаша Я хочу сказать тебе что-то очень важное, — начал он, запинаясь. Физической близости у нас с тобой не будет. Никогда. Я тебя очень люблю, и ты это знаешь, но плотские отношения сведут тебя к статусу уличной девочки. А этого меньше всего хотел бы. Дальше было еще хуже. Сейчас мы с тобой свободны, как птицы, но если мы перейдем эту черту, мне придется уйти от тебя, ты тоже уйдешь. Спокойной ночи, родная. Жених поцеловал ошарашенную супругу в лоб и тихонечко прикрыл за собой дверь. Женихом был уже довольно известный к тому времени поэт Александр Блок, а его невестой, теперь уже женой, Любочка Менделеева, дочь Дмитрия Ивановича Менделеева. Говорят, корень всех проблем стоит искать в своем детстве. Так вот, детство жениха, кажущейся безоблачности, мягко говоря, было малоприятным. Отец поэта... Александр Львович, 25 лет уже профессор кафедры государственного права Петербургского университета, мать Александра древна Бекетова, еще круче дочь ректора Санкт-Петербургского университета Бекетова. Родители Александры не верили своему счастью, считая, что их зять, красавица и умница – настоящая находка. Но довольно скоро выяснилось, что Александру Львовичу присущи некоторые странности. Он казался невероятно грубым, И скупым, хотя профессорской зарплаты им вполне должно было хватать на жизнь. Это было еще полбеды. Он старался спускать руки, периодически устраивать истерики, по любому поводу, даже порой смехотворным. В общем, сразу после рождения ребенка, а ребенком был как раз Александр Блок, мама его вернулась с своим родителям от беды подальше. А бывший муж уедет в Варшаву, дважды еще женится, и обе жены сбегут от него, вроде как... Он не только будет бить их, но однажды возьмет в руки нож. Судьбой своего старшего сына Александр Львович не будет интересоваться. Но высылать ему по пятьдесят рублей в месяц будет исправно. Однако однажды причинит ему неизгладимую боль, кто потребует взять псевдоним, мол, не хочет, чтобы его фамилии подписывали пошлые стишки. Практически не зная своего отца, с возрастом Блок все больше будет походить на него». Минуты ярости, так же, как и он будет бить посуду и крушить мебель. Вот чем, который появится у него вскоре после развода родителей, тоже не будет его баловать, так никогда и не сможет понять, зачем мама вышла за этого селдофона, лишенного, как ему казалось, всяческих чувств. Все эти воспоминания будут потихоньку уходить из его памяти, уступая место творчеству, но отвращение к браку останется до конца жизни лёжа без сна в холодной супружеской постели и обливаясь слезами, либо даже представить себе не могла, что и новоиспечённый муж совершенно не шутит, и что это отнюдь не временное умпомрачение. Представ в 1887 году перед шестнадцатилетней девушкой на белом коне в элегантном костюме, шикарной шляпе и сапогах, не оставил ей никаких иных вариантов, кроме как влюбиться в него с первого взгляда. Хотя на первый взгляд он производил впечатление неискушенного молодого человека. какой опыт у него уже имелся. Полноценный роман с женщиной, старше его на целых двадцать лет, плюс постоянное посещение женщин легкого поведения со всеми вытекающими последствиями. Едва увидев Любу, он каким-то непостижимым образом понял, что именно она станет его судьбой. При этом она совершенно не походила на тот тип женщин, которые нравились ему. Она не была красива, обладала грубоватыми в форме приземистой фигурой, но что-то он все-таки этакое в ней разглядел. Послушайте Анну Ахматову, так Менделееву была просто исчадь мада. Она была похожа на бегемота, поднявшегося на задние лапы. Глаза щелки, нос башмак, щеки подушки. С такой спиной она не только не была красива, она была ужасна. Самое главное в этой женщине была спина широченные, сутулы и бас, и толстые большие руки и ноги. Внутренняя жена была неприятная, недоброжелательная, точно сломанная чем-то, но он всегда всю жизнь видел в ней ту девушку, в которую когда-то влюбился, и любил ее. И это была чистейшая правда. В первом же письме он писал ей «Ты мое солнце, мое небо, мое блаженство. Я не могу без тебя жить ни здесь, ни там». Ты первая моя тайна и последняя моя надежда. Моя жизнь вся без изъятия принадлежит тебе с начала и до конца. И играя ею, если это может быть тебе забавой, если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет твое от тебя и к тебе. Но тогда на радостях она не заметила ни высокопарность этих строк, ни некой неадекватность их сочинителя, только любовь. За несколько лет их знакомства она обратила внимание лишь на одну странность своего возлюбленного. Его постоянное обращение к мистике. К каждому банальному факту он придавал мистический сакральный окрас. Но ведь он поэт, а они люди особого склада, ранимые и заведомо несчастны. Она хотела обычных женских радостей. После этого ужасного ночного признания Люба немного воспряла духом. Она да решила, что сможет со временем влюбить в себя своего мужа. Но, увы, ни одно из традиционных женских средств обольщения, ни самые красивые и модные наряды, ни кружевное белье, ни приворотное зелье ничего не изменило в их отношениях. У них, конечно, случится близость гораздо позже, но после нее останется только ощущение неловкости и в последующие два года между супругами будут происходить редкие, краткие, по-мужски эгоистичные встречи. Отчаявшись, Люба решила взять его ревностью. С этой целью затеяла легкий флирт с Андреем Белым, даже не представляя себе, во что может это в итоге выриться. Пикантность этой истории добавляла то, что Белый в этот период как раз был очень дружен с Блоком. Сначала он просто внимательно слушал ее жалобы на семейную жизнь чтобы отвлечь ее от грустных мыслей, знакомился с интересными людьми или водил на прогулки по городу. Потом стал заваливать ее цветами, писать письма с признаниями. В какой-то момент Белый понял, что влюбился в Любочку по уши, стал ревновать ее к мужу, сперва просил, а потом стал требовать бросить его. Эти любовные письма она зачем-то показывала мужу, и он тоже ревновал. Кричал, угрожал, опять бил тарелки. Все это продолжалось около трех лет, пока всем участникам конфликта История бесконечных ревностей изрядно не поднадоела. Отношения между Блоком, Любовью Дмитриевной и Белым запутались окончательно. В какой-то момент она приняла решение оставить Блока и уйти к Белому. В сумбурь я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, она позволила вынуть тяжелые черепаховые гребни, и волосы упали золотым плащом, но тут какое-то неловкое движение. Боря был немногим опытнее меня. Отрезвило. Я уж бегу по лестнице, начиная понимать, что не так уж должна найти я выход из созданной мною путаницы. Она напишет позднее. Выход из путаницы она нашла другой. Потребовал от Андрея, чтобы он рассказал о своих отношениях к блоку. Он внимательно выслушал их путанное объяснение и тихо произнес одну единственную убийственную фразу. «Что же я рад?» Потом написал эти строки. «Зимний ветер играет черновником, задувает в окне свечу. Ты ушла на свидание с любовником. Я один, я прощу, я молчу». Она пытается выяснять отношения. Он избегает серьезных разговоров. Они ссорятся, мирятся, опять все повторяется. Белый в отчаянии пытается вызвать блока на дуэль, но и тут вмешивается Любовь Дмитриевна и рушит его планы. В конец измота на этой истории – либо требует от Белого оставить ее в покое ровно на год, пусть чего он послушно уезжает в Москву, затем в Мюнхен. За время его отсутствия многое изменится. Анна Ахматова впоследствии назовет их отношения с Белым порнографическим, пожалуй, лучше не скажешь. Александру было бы сейчас праздновать победу над соперником, пытаться наладить отношения с супругой. Но нет, он затеял очередной роман. Речь идет не о девушках легкого поведения, С ними он будет общаться до самой смерти. Он влюбился в конкретную женщину с конкретной историей. Звали ее Наталья Волохова, она была актрисой труппы Веры Комиссаржевской. Она относилась к типу женщин, рожденных для поклонения и восхищения. Тетя Александра Мария Андреевна, оценивавшая каждую новую пассию своего племянника, писала о ней. Высокий и тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты. Черные волосы и глаза, именно крылатые, черные, широко открытые, маки, злыхачи. Еще пронзительная улыбка, сверкавшая белизной зубов, какая-то торжественная, победоносная улыбка. Кто-то сказал тогда, что ее глаза и улыбка, вспыхнув, рассекают мглу. История эта началась после того, как однажды Блок отправил Наталье Розы с стихами. Она это оценила, после чего началось откровенное ухаживание, погулки по городу. Езда на санях, встречи с людьми — искусства, оживленные беседы до самого утра, и стихи, стихи, стихи, естественно, посвященные ей одной. Потом Волокова вспоминала, «Читая стихи, я невольно теряла грань реального, и трепетно с восхищением входила в неведомый мне мир поэзии. Вот такой реальной любви между ними не было, а если и была, то явно платоническая. Он сильно мучился, наматывая новый клубок запутанных отношений, но ничего не мог с этим поделать. Любовь Дмитриевна, тяжело переживавшая этот роман своего мужа, пришла однажды домой к своей сопернице. После откровенного разговора двух женщин Волохова оставила блока. За то, чего только не бывает, до конца жизни продолжала дружить с Любой. Но теперь, когда очередная любовница мужа была повержена, Любовь Дмитриевне Потребовалось взять реванш, и, недолго думая, она сблизилась еще с одним другом Блока, Георгием Чулковым. Но этот роман окончился едва начавшимся. И пошло-поехало. Похоже, других вариантов вместе она тоже не знала. Следующим ее фаворитом стал молодой актер по имени Константин Давидовский, о котором она потом восторженно пишет «В нем во мне бурлила молодая кровь, оказавшись так созвучной на заветных путях, и начался пожар». Экстаз почти до обморока, может быть, и до потери сознания. Мы ничего не знали и не помнили, лишь с трудом возвращались к миру реальности. Их чувств хватило на одни театральные гастроли, по возвращении из которых они приняли решение расстаться. Но тут возникла довольно серьезная проблема. Оказалось, что Люба беременна. Лок не на шутку испугался, что потеряет Любу навсегда и стал уговаривать ее родить этого малыша. «Ей, ребенок родится, это будет мальчик». Вот только проживет он всего восемь дней. Эту смерть Блок переживет тяжелее, чем сама Люба. Нельзя сказать, что Люба делала это намеренно. Но, тем не менее, о каждом своем новом любовнике она непременно сообщала Блоку, даже держала его в курсе происходящего. При этом, если это были письма, теперь она много гастролировала в составе театральной труппы Мирхольда, непременно приписывала «люблю тебя одного в целом мире" конце концов, знаете, не она эти правила придумала. Потом опять настала очередь поэта. Он не на шутку ввлекся любовью Дельмос, на этот раз оперной певицы. Он похоже на безумие, но не отходил от неё ни на шаг. Присутствовал на всех ее концертах. Они стали даже практиковать совместные поэтические вечера, после которых он провожал ее домой и оставался там на несколько дней. Они даже жили рядом. Разве мог впечатлительный поэт не понимать, что это не случайно? Разве такая женщина могла оставить поэта равнодушно? Вот как описывала ее тетя Блока Мария Андреевна Бекетова. «Велика притягательная сила этой женщины, прекрасной линии ее высокого гибкого стана, пышно, золотой руной рыжих волос, обаятельно неправильное переменчивое лицо, неотразимо в рекущее кокетство. В этом пленительном облике нет ничего мрачного или тяжелого. Напротив... Весь он солнечный, легкий и праздничный, от него веет душевным и телесным здоровьем и бесконечной жизненностью. Соскучиться с этой Кармен так же трудно, как стой настоящий. Были и такие, кто считал ее просто рыженькой и некрасивой, но ведь у блока были свои стандарты красоты, согласно которым каждое его творение становилось совершенно. Увидев актрису в роли Кармен, он написал ей записку Я смотрю на вас в третий раз и волнение мое растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что я неизбежно влюблюсь в вас. Ваш карман совершенно особенный, очень таинственный. Он стал часами простаивать у ее подъезда, посылать ей цветы и записки словами любви, мучил ее бесконечными звонками, и, конечно, посвящал ей стихи. Все музыка и свет, нет счастья, нет измен, мелодии одной звучат печаль и радость. Но я люблю тебя, я сам такой, Кармен». Наверное, эта вереница взаимных измен могла тянуться до бесконечности, если бы не внезапно свалившаяся на блока болезнь. Что именно это за болезнь, врачи так и не смогли определить. Симптомы ее были непонятны. Просто постоянно державшаяся высокая температура и сильные боли во всем теле. Подозревали что угодно. неврастению, болезнь сердца, истощение. Истощение как раз все бы объяснило. В голодном Петрограде 1921 года и здоровым было сложно доставать продукт, не говоря уж о больном и немощном. Он лежал в нетопленной квартире, бредил, никому не открывал дверь и потихоньку умирал. Узнав об этом, любовь примчалась к нему с очередной гастроли, предприняла отчаянную попытку вырвать его в лап смерти. Каким-то немыслимым образом умудрялась доставать дрова и продукты, Продавала свои последние драгоценности, чтобы купить ему нужные лекарства. 7 марта 1921 года Блок умер. Ходосевич писал. Он умер как-то вообще от того, что был болен весь, от того, что не мог больше жить. Сохранилась дневниковая запись Блока. У меня женщин не сто, двести, триста, а всего две. Одна Люба, другая Все остальные.